Поев, дотронулась до земли и почувствовала под рукой плоский ковер из веточек и сухих листьев. Снега не было, и я решила, что это расчищенный подлесок. Где-то здесь должна быть вторая палатка или другое убежище для похитителей. Их бурная деятельность, недовольство большим количеством работы вероятно, связано с тем, что надо было замаскировать все срубленными кустами, чтобы нас не могли заметить с воздуха. Цепь на лодыжке, тугая и тяжелая, все еще была прикреплена к стволу дерева. Я отставила поднос в сторону и ждала, не решаясь двигаться, пока мне не позволят. Ноги замерзли, я глубоко вдыхала чистый свежий воздух и прислушивалась. Ничто не проникало через шум в голове, и когда меня подтолкнули, я с удовольствием заползла обратно, в тепло спального мешка. Поскольку меня только что накормили, я решила, что сейчас день. Он тянулся бесконечно, болезненное, ничем не заполненное время без звуков и изображений. «Я должна научиться жить внутренним миром?» вызывая из памяти сохранившиеся там звуки и картинки. Я должна научиться не плакать, есть по необходимости, даже не чувствуя голода, притворяться, что я не слышу того немногого, что могу слышать, не реагировать на намеренные издевательства, мириться с болью и неподвижностью, и не сойти с ума, и быть пассивной. А ведь я всегда была такой энергичной. Всегда полагала, что я боец, а сейчас опустила руки. Если я хочу выжить, я должна оставаться спокойной и просто существовать. В тот день я долго размышляла о доме. Известили ли они полицию и карбинеров? Знают ли дома, что со мной произошло? Знает ли пресса? Я вспомнила, как мы переживали из-за показа в Нью-Йорке. А теперь вот новые тревоги. Дети могут вновь оказаться нищими. У нас нет выбора. Только заплатить сколько сможем. Как я могла допустить такое? За несколько секунд наша жизнь была пущена под откос. Что мне следовало предпринять, чтобы не позволить этим совершенно посторонним людям разрушить наш мир? который я так заботливо создавала и думала, что могу контролировать. Монотонно текли минуты, словно время остановилось. Но вот я почувствовала, как меня снова трясут за ногу. Теперь я точно знала, что делать. Вновь повторился весь ритуал. Тот же поднос, уже порезанный хлеб, сыр, кислое вино. Вернувшись в палатку, я начала готовиться ко сну. От того, что мне удалось справиться с юминутными трудностями, я почувствовала даже некое удовлетворение. Я втянула за собой цепь в спальный мешок, застегнула его, расправила в ногах пальто и, все еще, сидя, протерла лицо и руки бумажными полотенцами, смачивая их минеральной водой. Каждое доведенное до конца действия было маленькой победой. Отпила немного воды из бутылки стараясь не пролить. Это далось легче, чем прежде. Бутылка наполовину опустела. Привычное действие глоток воды перед сном успокаивало.